Итак, сохраняя перед собой цель на протяжении 21 дня и выполняя в течение этого периода новые действия в одно и то же время, ты закрепишь эту цель как часть повседневного распорядка. Скоро в твою жизнь войдет новая привычка, будь то медитация, ранний подъем или регулярное чтение с той же легкостью, как и утреннее умывание. Это последний шаг для достижения цели и продвижения по пути цели. Последний этап этого метода мудрецов можно применять для всех жизненных ситуаций. «Моя чашка все еще пуста», — сказал я почтительно. Наслаждайся этим процессом. Мудрецы Сивана часто говорили об этом. Они искренне полагали, что день без смеха или день без любви — это день без жизни. Я не уверен, что понимаю тебя. Я всего-навсего советую тебе не забывать радоваться, пока ты идешь по дороге своих целей и своего предназначения. Никогда не забывай про важность жизни, полной безграничного восторга. Не забывай разглядеть красоту всего живого. Сегодняшний день и сам этот миг, когда мы беседуем, уже дар. Оставайся вдохновленным, радостным и пытливым. Оставайся сосредоточенным на смысле жизни и бескорыстном служении другим. Обо всем остальном позаботится Вселенная. Это один из самых справедливых законов природы. И никогда не сожалеть о том, что было в прошлом? Совершенно верно. В нашей Вселенной нет хаоса. У всего, что произошло с тобой, есть свое предначертание, как и у всего, чему еще предстоит случиться. Помни, что я рассказал тебе, Джон. Все, что с тобой происходит — несёт в себе урок. Так что не возводи мелкое в ранг значительного. Наслаждайся жизнью. Прежде чем мы вернёмся к притче йога-рамана, я хотел бы подчеркнуть ещё один момент, касающийся достижения целей и желаний. Давай. Есть одно слово — о котором мудрецы говорили с благоговением. «Ну, рассказывай же!» Это простое слово имело для них глубинное значение и придавало их повседневной речи особое свойство. Слово, о котором я говорю, — это страсть. И это слово ты должен постоянно держать перед своим внутренним взором когда следуешь своему предначертанию и стремишься к своим целям. Воспламеняющая душу страсть — лучшее топливо для твоих желаний. Здесь, в нашем обществе, мы утеряли страсть. Мы делаем что-то не потому, что любим это делать, а потому что чувствуем себя обязанными делать это. Эта формула обрекает нас на нищету. Я говорю не о любовной страсти, хотя это и важная составляющая счастливой, вдохновенной жизни. Я говорю о страсти к жизни. Верни себе радость утреннего пробуждения, полного энергии и свежести. Вдохни огонь страсти во все, что ты делаешь, и ты быстро пожнешь богатый духовный и материальный урожай.